Глава восьмая. Исчезновение. Ночевки в чужих домах ко многому обязывают. Никогда не знаешь, во сколько проснутся хозяева и как организованы их утро, если, конечно, это нехорошо знакомые люди. Тихвин их не знала, поэтому встала, когда не было и семи. Приняла ванну, сделала прическу, накрасилась. Не дождавшись приглашения на завтрак, решила спуститься вниз. И как только она появилась в зале, ее окликнул Егор Макарович Тихвин. «Доброе утро!» «Хорошо, что вы уже встали». Он стоял в дверях, одетый в пальто. «Доброе утро!» – ответила Леонела. «Уже позавтракали?» «Нет, но хотелось бы». «А что, если...» – он замолчал. «Что?» – заинтересовалась она. «Едемте со мной, я покажу вам свое производство». «А как же завтрак?» Леонел решительно не хотел оставаться голодной. «Ну, хорошо. Давайте сделаем так. Позавтракайте, а потом приезжайте ко мне. Или неинтересно?» «Отчего же я с удовольствием?» Тихвин посмотрел на часы. «Через час у крыльца вас будет ждать машина». «Думаю, до этого времени я успею позавтракать и собраться». «Жду». Тихвин надел перчатки и, улыбнувшись, вышел из дома. В зал вошла Марианна. Скорее всего, она слышала их разговор и ждала за дверью, когда муж уедет. — Доброе утро, Леонела. Сейчас подадут завтрак. Мариана села за стол и похлопала по столу рядом с собой. — Присаживайтесь. Лионелла Баландовская села. — Как вам спалось? — спросила хозяйка. — Спасибо, я хорошо выспалась. — У нас тихо и воздух чистый. — Вы круглый год живете в поместье? — Детям здесь лучше. — Сколько у вас детей? — спросила Леонелла. — Трое. Старшему Лене пять, среднему Василию три, младшей Алене всего два годика. Отметив про себя, что дети такие маленькие, а самой Тиховиной лет сорок пять, Леонелла ничем не высказала своего удивления и только сказала, — Вы счастливая женщина. — Знаю, — ответила Марианна, но в ее ответе не было ни малейшего отблеска счастья. «Я слышала, что вы собираетесь ехать на завод?» Егор Макарович пригласил. «Честно говоря, там нет ничего интересного», – проговорила Марианна. И Лионелла поняла, что жена Тихвина не хочет, чтобы она туда ехала. «Поедете вместе?» Предложение созрело интуитивно, и Лионелла попала в самую точку. «Да, пожалуй», – радостно откликнулась Марианна горничная тем временем принесла яичницу с беконом и теплые гренки Леонела попросила кофе и уже через минуту перед ней стояла чашка эспресса заметив что хозяйка дома не ест она поинтересовалась а что же вы я уже позавтракала если вы не против встретимся у машины мне нужно одеться ничуть не против ответила леонела и тиховина ушла собираться после завтрака леонела отправилась одеваться Выбрала брюки, водолазку и шелковый жилет, черный в розовых мишках. Ничего лучшего в ее временном гардеробе не нашлось. В назначенное время Лионелла вышла из дома к ожидавшему автомобилю. Водитель открыл дверцу. — Прошу. — А где Марианна? Просила передать, что не едет. — Странно. Лионелла уселась на заднее сиденье и подобрала полупальто. Полчаса назад она была в полной уверенности, что поедет. Автомобильная дверца захлопнулась, прервав ее на полусловие, из чего стало ясно, что водитель не готов обсуждать с ней поступки хозяйки. Лионеле хватило так-то воздержаться от продолжения разговора. До химкомбината она не проронила ни слова. На территорию завода автомобиль заехал через мощные ворота и остановился у завода управления, которое ничем не впечатляло и походило на типовое советское учреждение. Я провожу вас. Егор Макарыч уехал, но предупредил, что скоро вернется. Водитель вышел из машины, открыл дверцу и показал на входную дверь. Как будто без него Леонелла не догадалась бы, куда нужно идти. Она злилась на себя за то, что согласилась поехать. В приемную Тихвина Леонелла вошла в плохом настроении. За ней еще не закрылась дверь, а девушка-секретарша вскочила с места и буквально ворвалась в кабинет Тихвина, забыв затворить дверь. Леонелла прошла за ней. То, что она увидела, ее удивило. «Что вы делаете? Прошу вас, молчите!» Девушка схватила две из пяти фотографий, стоящих на письменном столе Тихвина, и спрятала их под кофточку. «Я не понимаю!» Леонео недоверчиво улыбнулась. «Мариана Петровна где?» «Она не приедет». «Слава тебе, Господи!» Секретарша с облегчением выдохнула и поставила фотографии на место. Примерившись, распределила их равномернее. «Зачем бы это сделали?» – спросила Леонелла с нажимом. «Пожалуйста!» «Я настаиваю, чтобы вы ответили!» Девушка прошептала. «Уйдемте отсюда, здесь все записывается». Леонелла решительно обошла ее, чтобы увидеть стол со стороны кресла Тихвина. Все пять фотографий были детскими. Три мальчика и две девочки дошкольного возраста. Все пятеро были похожи друг на друга. Светловолосые, с выпуклыми, широко расставленными глазами и бледными лицами. Дети Егора Макарыча, догадалась Леонелла. Секретарша взяла ее за руку и потащила к двери. «Идемте». «Но ведь у него, кажется, трое детей». Они вышли в приемную оттуда в коридор. «Вы погубите меня!» вскрикнула девушка. «Вы не ответили. Все пятеро дети Тихвина. Двое не от Марианы Петровны, они от другой женщины». «Зачем же вы убрали их фотографии?» «Когда сюда едет Марианна Петровна, мне звонят из дома, и я должна убрать со стола фото других детей. Сегодня я отвлеклась и забыла. К счастью, она не приехала». Мариана не знает, что дети существуют?» «Может, и знает». Но я каждый раз прячу фотографии. — Почему мы говорим в коридоре? — спросила Леонелла. — В приемной тоже все пишут. — Разговоры? — И разговоры, и видео. — Да что тут у вас? — Ничего особенного. Девушка опустила глаза. — Идемте в приемную. Егор Макарович скоро вернется. На лестнице раздались шаги. С первого этажа кто-то поднимался наверх. — Кажется, он... Секретарша опрометью бросилась в приемную. Леонила последовала за ней. Спустя минуту дверь отворилась. Вопреки ожиданиям, в комнату вошла молодая женщина. Она была некрасивой. Возможно, ее портила беременность и пигментные пятна. Темные распущенные волосы казались жирными, хотя женщина была одета опрятно, дорого и безвкусно. «Здравствуй, Людмила!» Секретарша склонила голову. — Здравствуйте, Валерия Дмитриевна. Егор Макарович ненадолго уехал. — Мне это известно. Беременная женщина перевела взгляд на Леонелу. Я знаю вас. Вы Баландовская. — Кажется, мы не знакомы, — заметила Леонела. Меня зовут Лера. — Могу вас так называть? — Конечно. Валерия кивнула секретарша. Мы пройдем в кабинет Егора Макаровича. Как ни странно, Таня возразила, а только спросила. Принести зеленого чаю? Будь любезна. Мне, как всегда. С этого момента Леонелла поняла, кто перед ней. Женщина вполне годилась на роль любовницы, и, кажется, шестой по счету отпрыск Тихвина был на подходе. Располагайтесь. Валерия подошла к столу заседаний. Леонелла с любопытством ждала, на какое место она усятится. Но Валерия села с краю определив свое положение в жизненном раскладе любовника. Леонелу все больше охватывало любопытство. Она тоже села. — Вы приехали осмотреть наш завод? — спросила Валерия. Отметив про себя слово «наш», Леонела ответила. — Если не возражаете, увидите много занятного. — Надеюсь. Баландовская была немногословной, оставив это Валерии. — Вы, наверное, удивитесь снова заговорила Валерия. — Это вряд ли, — улыбнулась Леонелла. — Я не про завод. — Не про завод тоже не удивлюсь. — Я любовница Тихвина. У нас двое общих детей. Через два месяца появится третий. — Мои поздравления, — спокойно проговорила Леонелла. — Осуждаете меня? — с вызовом спросила Валерия. — С чего вы взяли? — Ну как же. Вы наверняка знакомы с Марианной Петровной. «Мне нет дела до чужих отношений». Леонела раскрыла сумочку и достала футляр с мундштуком. «Здесь можно курить?» «Егор Макарович не курит», – многозначительно проговорила Валерия. «Мне он разрешает». Леонела вставила сигарету в мундштук и закурила. В глазах Валерии вспыхнула ревность. «Часто встречаетесь с Егором Макаровичем?» Но Леонела проигнорировала ее вопрос и спросила сама. Вас кто-то предупредил, что я буду здесь? В доме Тихвиных полно стукачей. Значит, вы приехали сюда из-за меня? В некотором роде да. Я не понимаю. Леонила закинула ногу на ногу и эффектно выпустила дым изо рта. Желаете что-то сообщить? Хочу сказать, что быть рядом с Тихвиным сложно. Валерия сказала эти слова крайне обыденно, как будто не было в них ничего такого, чем нельзя было бы поделиться с малознакомым человеком. «Для чего мне это знать?» – спросила Леонела. «Просто для информации. Просто так и прыщ на жопе не вскочит». «Злитесь?» – улыбнулась Валерия. «Напрасно. Я здесь потому, что уже давно вас ждала. Я знала, что рано или поздно вы здесь появитесь». Откуда такая уверенность? Поделитесь? Вы нравитесь ему. Ну, протянула леонела и небрежно махнула рукой. Мало ли. Егор на многое пошел ради вас. Что за бред? «Двадцать миллионов потратить такую сумму действительно бредодержимого. Не понимаю, нахмурилась Леонела. Неужели не знаете, кто профинансировал фильм? Вы говорите о фильме Комиссарова? Я говорю о фильме, в котором снимаетесь вы. Тихвин его генеральный спонсор. И знаете, каким было его условие? Нет. Тихвин потребовал, чтобы в главной роли снимались вы. Леонела молчала, наблюдая за тем, как с сигареты сыплется пепел. Валерия придвинула пепельницу. Значит, не знали? Нет. Леонела покачала головой. Он постоянно пересматривает все ваши фильмы. Егор Макарович говорил мне об этом. Леонела затушила сигарету и встала, чтобы уйти. Подождите, Валерия схватила ее за руку и усадила на место. Должна предупредить, что буду воевать с Егором всеми доступными способами. Если будет нужно убить, убью. Вы в своем уме? Вздрогнула Леонела. Я чужой любви не помеха. Любовь здесь ни при чем. Я все поставила на него. Разошлась с мужем, отдала ему семь лет своей жизни, терпела унижения, рожала детей. Он обязан вернуть мне долг. Ну что же, любовь к деньгам тоже любовь. Надеюсь, что вы не бедствуете. Две квартиры в многоэтажных домах не бог весь что такое. Возможно, Мариана вам сказала, что Егор дает мне деньги, и я строю дом. Меня это никак не касается. Если не рассказала, расскажет. Это ее пунктик. Сколько раз я говорила ей. Успокойся, Мариана. У Егора столько денег, что хватит нам обеим. Вы общаетесь? Когда она выпивает, звонит мне. Леонела удивилась. Зачем? Чтобы оскорбить, унизить. Иногда угрожает. Но это, кажется, не из тех, кого можно запугать. Меня трудно обидеть. Когда я иду к цели, то не обращаю внимания на такие мелочи. Считаете, что жена и трое детей — это мелочь? Жену Тихвин не любит, а дети — только его. Вас трудно понять. Все дети тихвина рождены от суррогатных матерей. Мариана тут ни при чем. Она бесплодна. Вот оно как. Лионелла ощутила непреодолимое желание сделать больно. Этой расчетливой самки. Вас не обижает, что, несмотря ни на что, Егор Макарыч не бросает жену и не уходит к вам. Нисколько. Мы жили с ним вместе, хотя недолго. Валерия ничуть не смутилась. Как говорится, плавали, знаем. И что заставило вас разъехаться? Он запустил в меня брюками, и пряжка от ремня рассекла мне бровь. Валерия отвела челку и показала шрам. Видите? — Вижу. Конечно, вы не простили. — Причем тут это? Я просто воспользовалась случаем, и мы обоюдно решили, что он вернется к жене. С тех пор Егор каждый день приезжает ко мне, а в пятницу остается на ночь. Пятница — мой день. Простите. Мне нужно идти. Леонала снова поднялась, но секретарша принесла ей чай, и ей пришлось вернуться на место. Валерия продолжила, когда Людмила вышла из кабинета мариана не понимает что я не претендую на большее максимум к дому еще квартира в москве хотите переехать в столицу так хочет егор леонелу все больше занимали хитросплетение их отношений почему спросила она наши дети скоро пойдут в школу не улавливая связи они пойдут в школу и что на валдае есть только одна хорошая школа а егор не хочет чтобы дети встречались Валерия уточнила. Наши с ним и его законные дети. Вам не обидно? Для меня это не главное. А что главное? То, что мне известно о Тихвине все. Вы меня понимаете? Боюсь, что нет. У меня есть информация, о которой Тихвин предпочитает не вспоминать. Насколько я понимаю, речь идет о неком компромате. Не понимаю, для чего вы мне об этом рассказываете? «Мы с вами едва знакомы». И потом Леонелла оглядела кабинет. «Разве вы не знаете, что здесь все записывается?» «Не сейчас», — Валерий взглянул на часы. «У меня в запасе еще пять минут». «Я поняла», — Леонела насмешливо улыбнулась. «У вас все под контролем». «Можно сказать и так». Леонелла отодвинула чашку и встала из-за стола. Жаль, что я не смогу дождаться Егора Макарыча. Мне нужно идти. Дождетесь, Валерия напряглась, как будто что-то услышала и посмотрела на дверь. Спустя мгновение та распахнулась, и в кабинет вошел Тихвин. Что здесь происходит? Пьем чай, безмятежно улыбнулась Валерия. Тебе нужно ехать, строго сказал он и перевел взгляд на Леонелу. А вы останьтесь. Валерия послушно вышла из кабинета, едва кивнув на прощение. Что случилось? спросила Леонела. По лицу Тихвина она поняла, произошло нечто экстраординарное. Егор Макарович обошел свой стол и тяжело опустился в кресло. Прошедшей ночью начальник службы безопасности Друзь повез вашего стрешнего в рыбачий. На машине, на катере, Тихвин замолчал, выдвинул ящик стола и, оглядев его содержимое, спросил. «У вас есть закурить?» Лионелл протянул сигарету. Он жадно затянулся и после нескольких затяжек закончил. «Катер! Утром нашли посреди озера. Он был пуст». пострешнев и друсь?» спросила Леонела. «Оба исчезли».